20. -е. Следующие два дня порт провел в усердных попытках собрать информацию об Эль-Гае. Жители Бунуры, на удивление, мало знали об этом месте. Все вроде бы единодушно соглашались, что это большой город. О нем отзывались с неизменным уважением, что находится далеко, что климат там теплее, а цены высокие. Но дальше этих сведений дело не шло. Никто не мог дать ему никакого подробного описания, даже те, кто там бывал, например, водитель автобуса, с которым он разговаривал, или повар на кухне. Единственным человеком, способным предоставить порту более или менее полоновестный отчёт о городе, был Абделькадер. Но общение между ними свелось к словам приветствия, бросаемым вскользь. сквозь зубы. Однако, по зрелым размышлениям, Порт понял, что так оно ему даже больше нравится. Отправиться без удостоверения личности в затерянный в песках город, о котором никто не мог ему толком ничего сообщить. Так что у него даже не ёкнуло сердце, как оно могло бы ёкнуть, когда, встреченный им на улице Капрал Дюперье, при упоминании об Эльгае сказал... «Лейтенант Дарманьяк провел там несколько месяцев. Он может рассказать вам о ней все, что вы захотите узнать». Только тогда он по-настоящему осознал, что на самом деле ничего не желает знать об Эль-Гае, кроме того, что это обособленный и редко посещаемый город, и что именно в этом-то он и стремился удостовериться». Он решил не упоминать о городе в обществе лейтенанта, из страха разрушить своё заранее сложившееся о нём представление. В тот же день в пансионе объявился вернувшийся на службу к лейтенанту Ахмед и поинтересовался, где порт. Кит, читавший в постели, велел слуге послать его в турецкие бани. куда порт пошел погреться в парильне, в надежде раз и навсегда растопить терзавший его холод. Он полудремал в темноте на горячей гладкой каменной плите, когда пришел служитель и поднял его. Обмотавшись влажным полотенцем, он поплелся к главному входу. На пороге с недовольным видом стоял Ахмед. Это был ветреный арабский паренек, родом из Эргат. и на его щеках пылали предательские рубцы, которые оставляют иногда невоздержанность в излияниях на нежной коже тех, кто еще слишком молод, чтобы иметь морщины и мешки под глазами. «Лейтенант хочет вас немедленно видеть», — сказал Ахмед. «Передай ему, что я буду через час», — сказал порт, жмурясь на яркий дневной свет. «Немедленно», — флегматично повторил Ахмед. «Передай ему, что я буду через час», — сказал порт, жмурясь на яркий дневной свет. Я жду здесь. Ах, вот как. Он отдаёт приказы. Порт вернулся обратно. Прежде, чем он оделся, его окатили ведром холодной воды. Он бы не отказался ещё от одного, но вода здесь стоила дорого, и за каждое ведро нужно было платить отдельно. И сделали быстрый массаж. Ему показалось, что он чувствует себя немного лучше, когда вышел на улицу. Ахмед, привалившись к стене, болтал с приятелем, но при появлении порта тотчас вскочил. На протяжении всего пути к дому лейтенанта он держался в нескольких шагах сзади. Одетый в родливый халат из искусственного шёлка тёмно-красного цвета, лейтенант сидел у себя в гостиной и курил. "Простите, но я остану сидеть", сказал он. Мне гораздо лучше, однако не настолько, чтобы я мог свободно двигаться. Садитесь. Херес, коньяк, кофе. Порт пробормотал, что предпочёл бы кофе. Ветинат распорядился, и Ахмед отправился его готовить. Я не хочу задерживать вас, месье, но у меня для вас есть известие. Ваш паспорт нашёлся. Благодаря одному вашему соотечественнику, который также обнаружил пропажу паспорта, обыск был проведен еще до того, как я связался с Мессадом. Оба документа были проданы легионерам. Но, к счастью, и тот, и другой отыскались. Он пошарил у себя в кармане и достал листок бумаги. «Этот американец по имени Таннер утверждает, что знает вас, и едет сюда в Бу-Нуру». Он предлагает привести ваш паспорт с собой, но для этого мне необходимо ваше согласие, прежде чем я уведомлю власти в Мисаде, чтобы они отдали ему документ. Вы даёте своё согласие? Вы знаете этого Мс Танера? Да-да, рассеянно сказал Порт. Мысль ужаснула его. Сейчас, перед лицом неминуемого приезда Танера, он не на шутку испугался. сообразив, что вообще-то предполагал больше с ним уже не встречаться. Когда он приезжает? Полагаю, сразу же. Вы не торопитесь покидать Бунуру? Нет, сказал порт. Его мысль металась, как загнанный зверь. Он пытался вспомнить, когда в южном направлении уходит автобус. Какой сегодня день и как быстро Тайнер сможет добраться сюда из Мессада? Нет, нет. Время у меня есть. Слова эти прозвучали для него дико, стоило их ему брякнуть. Бесшумно вошёл Ахмед с подносом, на котором дымились два маленьких оловянных чайничка. Налив из каждого по стакану кофе, лейтенант протянул один из них порту, который отпил немного и вновь уселся на стул. "Но вообще-то я надеюсь добраться до Эльгай", вырвалось у него. О Эльгая. Вы найдёте её очень впечатляющие, очень живописные, очень жаркие. Это был мой первый в Сахаре пост. Я знаю там каждый закоулок. Это огромный город, совершенно плоский, не слишком грязный, но довольно-таки тёмный, потому что улицы там проложены сквозь дома, вроде туннели. Вполне безопасный. Вы с женой можете там спокойно гулять где захотите. Это последний сколько-нибудь крупный город по эту сторону от Судана. А Судан отсюда ой как далеко. Ой-ля-ля. Думаю, в Вергае есть и гостиница. Гостиница в некотором роде, рассмеялся летенант. Вам предоставят комнаты с кроватями, и, возможно, там будет даже чисто. В Сахаре не так уж грязно, как об этом судачат. Солнце великий очиститель. Даже соблюдая минимум гигиены, люди могут здесь быть вполне здоровы. Но само собой этого минимума здесь нет. К несчастью для нас, впрочем. Нет. Да. К несчастью, сказал Порт. Он не мог заставить себя вернуться в комнату, вернуться к беседе. Он только что сообразил, что автобус отправляется как раз сегодня вечером, и другого не будет целую неделю. К тому времени приедет танер. Вместе с этим соображением к нему автоматически пришло и решение. Порт безусловно не осознавал, что принял его, но минуту спустя уже расслабился и начал расспрашивать лейтенанта о деталях его повседневной жизни и службы в Бунуре. Летенант выглядел пощённым. Одна за другой посыпались несбеженые истории колониста, из которых все имели отношение к притеопоставлению, иногда трагическому, но чаще забавному, двух несоизмеримых и несовместимых культур. Наконец порт поднялся. "Жаль", сказал он с искренней ноткой в голосе, "что я не могу остаться здесь дольше". но вы пробудете здесь еще несколько дней. Я непременно рассчитываю увидеть вас и мадам перед вашим отъездом. Через два-три дня я оправлюсь окончательно. Ахмед даст вам знать, когда это произойдет. Итак, я уведомлю мисс Сат, чтобы ваш паспорт отдали мсье Танеру. Он встал и протянул руку. Порт вышел. Он прошёл через небольшой засаженный низкорослыми пальмами сад и через ворота вышел на пыльную дорогу. Солнце село, и в воздухе стремительно разливалась вечерняя прохлада. На мгновение он замер, запрокинув голову вверх и почти ожидая услышать, как разверзнутся небеса, когда снаружи на них обрушится ночной холод. Позади него в лагере кочевников Заливались собаки. Он прибавил шаг, чтобы как можно скорее перестать слышать их лай. От кофе у него до предела участился пульс, или это расшатались нервы при мысли, что он может пропустить автобус в Эль-Гайю. Проходя городские ворота, он сразу же повернул налево и пошел по пустынной улице к бюро «Любэе транспортные перевозки». В бюро было душно и сумрачно. В полумраке за стойкой на куче джутовых мешков сидел и дремал араб. Порт беспредисловие спросил: "Когда уходит автобус в Эльгаю?" "В 8 часов, миссия. В нём ещё есть свободные места?" "К сожалению, нет. 3 дня назад все были проданы." "Ах, бог мой!" восклицал порт. У него заныло под ложечкой. Он сцепился в стойку. — Вы больны? — посмотрев на него, сказал араб, и его лицо выразило некоторое участие. — Болен, — подумал порт, — и сказал. — Нет, но моя жена очень больна. Ей необходимо быть завтра в Эль-Гае. Он всмотрелся в лицо араба, надеясь распознать, способен ли тот поверить в столь откровенную ложь. По всей видимости, для Хворова здесь было столь же закономерно уезжать от цивилизации медицинского обслуживания, как и ехать по направлению к ним, ибо выражение лица араба постепенно изменилось, и в нем обозначились понимания и сочувствия. И тем не менее он развел руками, показывая, что ничем не может помочь. Но Порт уже достал тысячефранковую купюру и решительно положил ее на стойку. Вы устроете нам два места сегодня вечером, твёрдо сказал он. Это вам. Вы уговорите кого-нибудь поехать на следующей неделе. Из вежливости он не стал уточнять, чтобы тот уговаривал двух туземцев, хотя и знал, что иного выхода нет. Сколько стоит билет до Эль-Гаи? Он достал ещё денег. Араб поднялся с мешков и стоял задумчиво, теребя свой тюрбан. «Четыреста пятьдесят франков», — ответил он. «Но я не знаю». Порт положил перед ним еще тысячу двести франков со словами. «Здесь девятьсот франков. И тысяча двести пятьдесят вам. После того, как вы устроите нам билеты». Он понял, что тот принял решение. «Я приведу даму в восемь». «В семь тридцать», — сказал араб, — «чтобы погрузить багаж». Вернувшись в пансион, он был так возбуждён, что влетел в комнату кит без стука. Она одевалась и с негодованием крикнула: "Ты что, рихнулся?" "Не чуть", сказал он. "Вот только не пришлось бы тебе переодеваться". "О чём ты?" "Я взял билеты на восьмичасовой автобус сегодня вечером". "О нет! О, господи, куда?" "В Эль가를". Он утвердительно кивнул головой, воцарилось молчание. "Ну что ж, Наконец сказала она: Мне всё равно. Ты знаешь, чего хочешь, но сейчас шесть, все эти чемоданы. Я помогу тебе. В его рвении проступал сейчас лихорадочный пыл, который она не могла не заметить. Она наблюдала, как он достаёт из гардероба одежду и стремительными движениями снимает её с вешалок. Его поведение поразило её своей необычностью, но она ничего не сказала. Когда он сделал в её комнате всё, что мог, он пошёл в свою, где за 10 минут упаковался к вёяжи и собственными руками вытащил их в коридор. После чего сбежал вниз по лестнице, и она услышала, как он взволнованно разговаривает с прислугой. В четверть седьмого они сели ужинать. С супом он покончил в один присест. Не ешь так быстро, у тебя будет несварение, предостерегала его кит. «Нам надо быть на станции в семь тридцать», — сказал он, хлопая в ладоши, чтобы принесли второе. «Успеем? А если нет, нас подождут?» «Нет, нет, у нас будут проблемы с местами». Они еще доедали свою еду, когда он потребовал гостиничный чек и оплатил его. «Ты видел лейтенанта Дарманьяка?» — спросила она, пока он ждал сдачи. «О, да». «Но не паспорт?» «Пока нет». сказал он и добавил: Не думай, что они его вообще найдут. Да и можно ли от них этого ждать? Вероятно, сейчас он уже где-нибудь в Алжире или Тунисе. Я всё же думаю, что тебе надо послать телеграмму консулу. Я могу послать письмо из Эль-Гаи с тем же автобусом, на котором мы приедем, когда он поедет обратно. 2-3 дня они играют роли. Я не понимаю тебя, сказала Кит. Почему Спросил он невинным тоном. «Я ничего не понимаю. Твое внезапное безразличие. Еще сегодня утром ты сходил с ума из-за своего паспорта. Любой подумал бы, что ты и дня без него не сможешь прожить. А теперь выясняется, что еще несколько дней не играет для тебя роли. Согласись, что все это не очень последовательно с твоей стороны. Согласись, что два-три дня не играют никакой роли». Нет, не соглашусь. Играют ещё какую. Но дело не в этом, далеко не в этом, сказала она. И ты это знаешь. Сейчас наше главное дело это успеть на автобус. Он вскочил и бросился туда, где Абделькадер всё ещё пытался отсчитать ему сдачу. Кит последовала за ним через минуту. В неровном свете крошечных карбидных ламп, свисавших с потолка на длинных проволоках, прислуга выносила багаж. Это была настоящая процессия, состоящая из шести слуг, каждый из которых был доверху нагружен вещами. У дверей снаружи выстроилась небольшая армия деревенских сорванцов в безмолвной надежде, что им тоже позволят понести что-нибудь к автобусному вокзалу. Абдель-Кадыр говорил, надеюсь, Эль-Гая вам понравится. Да-да, сказал порт, раскладывая сдачу по разным карманам. — Надеюсь, я не очень расстроил вас своими хлопотами. Абделькадер отвел взгляд. — Ах это, — сказал он, — не стоит об этом. Извинение было слишком небрежным. Он не мог его принять. Поднялся ночной ветер. Наверху громыхали окна и ставни. Лампы, мигая, раскачивались взад-вперед. — Возможно, мы еще увидимся на обратном пути упорствовал порт. Абдุลкадеру следовало ответить, если будет на то воля Аллаха, но он лишь посмотрел на Порта печально, но с пониманием. На какое-то мгновение показалось, что он собирается что-то сказать, потом он отвернулся. Возможно, наконец сказал он, и когда повернулся, его губы были сжаты в улыбке, улыбке, которая, как почувствовал Порт, предназначалась не ему. В ней не было даже намёка на то, что Абделькадер ещё помнит о его присутствии. Они пожали друг другу руки, и он поспешил к кит, который стояла в дверях и тщательно приводила себя в порядок в мерцающем свете лампы. Меж тем, как любопытные юные мордочки были задраны вверх и неотрывно следили за каждым движением её пальцев, наносящих губную помаду. "Хватит", крикнул он. "У нас нет на это времени". Уже готово, сказала она, быстро обернувшись, чтобы он не толкнул её под руку. Она бросила помаду в сумочку и щёлкнула замком. Они вышли на улицу. Дорога к автобусной остановке утопала в мраке. Молодой месяц не светил. За ними по-прежнему осеменили несколько не оставлявших надежды деревенских серванцов, тогда как большинство из них сдались при виде целого штата гостиничной прислуги, сопровождавшего путешественников. Плохое, что поднялся ветер, сказал порт. Будет пыльно. Кит была равнодушна к пыли. Она не ответила, но она обратила внимание на его необычную интонацию. Он был до крайности возбуждён. Лишь бы не пришлось тащиться через горы, сказала она себе вновь, испытывая желание, но на этот раз ещё более жгучее поехать в Италию или в любую другую страну с нормальными границами, где В деревнях есть церкви, где можно пойти на остановку и взять такси или экипаж, где можно путешествовать днем. И где не чувствуешь себя выставленным на всеобщее обозрение, стоит только высунуть нос из гостиницы. «Господи! Совсем забыл!» — скричал Порт. «Ты очень больная женщина!» И он объяснил, как он добыл места. «Мы уже почти пришли. Дай обниму тебя за талию». Иди так, будто тебе больно, подволакивай ногу. Это же смешно, сказала она сердито. Что подумают слуги? Им не до того. Ты подвернула щиколотку. Ну же, похромай капельку, что может быть проще? Он притянул её к себе, и они зашагали вместе. А как же люди, у которых мы отобрали места? Что для них какая-то неделя? Время для них не существует. Автобус стоял в окружении орущих мужчин и мальчишек. Они вошли в контору, причем Кит передвигалась с настоящим трудом из-за усердия, с каким порт прижимал ее к себе. «Ты делаешь мне больно. Не дави так», — шепнула она. Но он продолжал крепко сжимать ее талию. Они подошли к стойке, ора, продавший им билет, и сказал. «У вас двадцать второе и двадцать третье места». поднимайтесь и быстро садитесь. Другие не хотят уступать. Места располагались почти в самом конце автобуса. Они переглянулись в смятение. Впервые за время их путешествия они не сидели впереди с водителем. «Как думаешь, сможешь потерпеть?» — спросил он ее. «Если ты сможешь», — сказала она. И, увидев старика с седой бородой в высоком желтом тюрбане, который заглядывал в окно с осуждающим, как ему показалось выражением, он сказал. «Пожалуйста, ляг на спину, будто ты устала, хорошо? Тебе придется доиграть свою роль до конца». «Ненавижу обман», — сказала она с чувством. А потом вдруг неожиданно закрыла глаза, и у нее сделался совсем больной вид. Она думала овощи. от Таннери. Вопреки принятому мужею Вайн Крорфе незыблемому решению остаться и встретить его в соответствии с их договорённостью, она давала порту тайком увести себя в Эльгаю, не оставив даже объяснительной записки. Теперь, когда уже было поздно менять линию своего поведения, ей вдруг показалось невероятным, что она позволила себе так поступить. Но секунду спустя она сказала себе, что если её внезапный отъезд непростительный обман по отношению к Танеру, то насколько же более подло она продолжала поступать с портом, не говоря ему о своей измене. И тут же почувствовала себя полностью оправданной в своём бегстве. Ни в чём из того, что просил её сделать порт, сейчас не могло быть отказано. она покаянно уронила голову. Вот так, одобрительно сказал порт, сжав её руку. Он пробрался через только что сваленные в проходе груды тюков и вышел из автобуса посмотреть, везли ли их багаж уложен на крышу. Когда он забрал обратно, кит по-прежнему пребывала всё в той же позе. Осложнений не возникло. Когда заработал мотор, Порт мельком взглянул в окно и увидел старика, стоящего рядом с ним, помоложе. Оба стояли близко к окнам и тоскливо заглядывали внутрь, как два ребёнка, подумал он, которым не разрешили поехать со всей семьёй на пикник. Когда автобус тронулся, Кит села прямо и стала насвистывать. Порт тревожно толкнул её локтем в бок. Всё позади, сказала она. Надеюсь, ты не думаешь, что я собираюсь всю дорогу изображать больную. Не сходи с ума. До нас здесь никому дела нет. Это было правдой. В автобусе стоял гул оживлённой беседы, на них никто не обращал внимания. По дороге почти сразу же стали попадаться ухабы. С каждым толчком порт всё ниже и ниже съезжался со своего сиденья. Заметив, что он не прилагает усилий, чтобы предотвратить сползание, Кит с расстановкой сказала, «Хочешь оказаться на полу?» В ответ он сказал лишь «Что?», и его голос прозвучал настолько странно, что она резко повернулась и попыталась заглянуть ему в лицо. Освещение было слишком тусклым, она не смогла различить его выражения. «Ты спишь?» — спросила она его. «Нет». «Все в порядке?» Тебе холодно? Почему бы тебе не набросить пиджак? На этот раз он не ответил. Ну и мёрзни, сказала она, глядя на тонкий серп месяца за окном, почти у самой земли. Спустя какое-то время автобус начал медленный, тяжёлый подъём. Из выхлопной трубы повалился густой дым. Его едкий смести с настойчивым рёвом тарахтящего мотора. И усиливающимся холодом вывели кит из зацепения, в которое она погрузилась. Очнувшись, она вгляделась в мутные очертания салона. У всех пассажиров был сонный вид. Они скрючились в невероятных позах, с головой завернувшись в свои бурнусы, так что ни пальца, ни кончика носа не было видно. Лёгкое шевеление рядом заставило её взглянуть на порто, который съехал настолько низко, что лежал теперь, опираясь на поясницу. Она решила поднять его и энергично потрясла за плечо. В ответ он только глухо промычал. — Сядь прямо, — сказала она, вновь принимаясь его трясти. — Ты сломаешь себе позвоночник. На этот раз он простонал. — О-о-о! — Порт! Ради всего святого, сядь прямо, раздражённо сказала она и стала тянуть его за голову, надеясь приподнять достаточно высоко, чтобы дальше он мог выпрямиться без её помощи. О, господи, пробормотал он и начал медленно вползать обратно на сиденье. О, господи, повторил он, наконец усевшись. Сейчас, когда его голова была вровень с её, до него дошло, что у него стучат зубы. Ты простыл, сказала она в бешенстве, хотя бесилась скорее на себя, а не на него. Я же советовала тебе укрыться, а ты сидел как истукан и хоть бы хны. Порт не ответил, он просто неподвижно сидел, в то время как его голова моталась из стороны в сторону, ударяясь о грудь при каждом толчке автобуса. Она потянулась и дёрнула заброшенный и придавленый им к сиденью пиджак. ухитрившись мало-помалу его вытащить, после чего накрыла им порта, подоткнув со всех сторон несколькими недовольными движениями. На поверхности ее рассудка, на словах она думала. Он в своем репертуаре. Ушел в свою скорлупу и ни на что не реагирует, когда мне скучно и сна ни в одном глазу. Но порядок слов был экраном, скрывавшим за собой страх, страх, что он, чего доброго, действительно болен. Она вглядывалась в продуваемую ветром пустоту за окном. Молодой месяц скрылся за острым краем земли. Здесь в пустыне, даже ещё больше, чем в море, ей показалось, что она находится на поверхности огромной доски, что горизонт это край вселенной. Она представила себе планету квадратной формы где-нибудь высоко над землёй, между землёй и луной, на которую их каким-то чудом забросили. Свет там был бы таким же суровым и нереальным, как здесь воздух, таким же сухим и упругим, а очертаниям пейзажа не хватало бы утешительной плавности земных изгибов, совсем как в этой необъятной стране. И там царила бы оглушительная тишина, оставляющая место только для свиста, с каким мимо проносился бы воздух. Она потрогала оконное стекло, то было холодным как лёд. Автобус подбрасывало и мотало из стороны в сторону по мере того, как он продолжал взбираться по пласкогорью.